В зале совещания повисла зловещая тишина. Вика, тяжело выдохнув, посмотрела на присутствующих. Все, кто сидел за этим столом, тихо ее презирали, но они не знали, насколько ей было безразлично. Она уже хотела было открыть рот, но дверь резко распахнулась, и вошла Лидия с папкой в руке. — Почему меня не пригласили? — ядовитым тоном спросила она у Вики. — А какое вы отношение имеете к этому? — не осталось в долгу Вика. Я его мать, а ты!" женщина осклась, затем процедила сквозь зубы сотрудникам: "Выйдите все". Все присутствующие мгновенно подскокивались со стульев и спешили удалиться. Как только за последним закрылась дверь, Вика не стала сдерживать своего возмущения. "Как вы смеете вот так врываться?" прорычала она сквозь зубы. Матвей, кажется, ясно выразился на ваш счёт. Сейчас озвучу его слова". Если эта сука появится в офисе, вызови охрану и вышвырни её вон. Последние слова Вика произнесла с улыбкой. Так что, сами уйдёте? Да кто ты такая? Выплюввые слова зашипела, как змея Лидия. Ты ничтожество. Я его мать, а ты просто шлюха. Не знаю, как тебе удалось его одурачить, но я всё исправлю. Это как? Просветите, не скрывая злорадства поинтересовалась Вика. «Ты решила спорить со мной?» Лидия готова была оторвать ей голову. «Да я тебя уничтожу!» «Стоп!» Вика оборвала ее, открыв папку. «Здесь написано так. Я, Волхов Матвей Сергеевич, передаю управление компанией своей жене». Девушка подняла глаза на Лидию. «То есть мне, понимаете?» Не получив ответа, продолжила. «Иные представители исключены, в том числе и моя мать». Далее ваше имя и тому подобное, пробежав глазами по тексту, она закончила. А спорить моё решение вы можете в судебном порядке, в том случае, если вам есть что оспаривать, заверенно нотариусом и так далее. Вика упивалась своим превосходством над этой бессердечной женщиной. Лидию перекосило от злобы, она надеялась на иной исход. Ты пожалеешь, сгорая от злости прошептала Лидия. Почему? За что вы так ненавидите сына? Вы же сломали его психику. Из-за вас он не мог нормально жить. Хотите честно? Я желаю вам всего хорошего. Надеюсь, когда вы покинете здание, в вас переедет автобус. Уйдите от греха подальше, иначе я за себя не ручаюсь. Лидия, издав рычание, сжала кулаки. Вы слышали? В зал вошла Марина. Выведите эту женщину из здания и больше не впускайте. Следом за ней вошли два охранника, и Лидия, признав поражение, последовала к выходу. Как только дверь закрылась, Вика со стоном откинулась на спинку кресла. "Боже, у меня от неё мурашки", прошептала девушка. "Она чудовище". "Но ты её хорошо отделала", поздравила подругу Марина. Матвей звонил?" "Да, вчера", ответила Вика. "Ума не приложу, чего ждать. Что если Миранда снова ему пакостит?" Не думаю, здесь уже надо быть законченным разёю. А что ты сама думаешь? Мне главное, чтобы он был счастлив. Если ребёнок окажется его, я буду рада, но не знаю, что ждёт нас. Ты сидишь в его кресле и ещё сомневаешься? Марина хохотнула. Похоже, он любит тебя. Это скорее доверие. Я не давала ему повода во время работы усомниться в себе. Здесь скорее холодный расчёт. Он знает о моих чувствах и пользуется. Возможно, а теперь пора работать. У тебя две встречи с клиентами. Да, пора. Вика поднялась, забрав документы, пошла за подругой. Первая битва закончилась в её пользу, и это только начало.